Ему не дал договорить Анин крик. — Значит, Оля убита! Оля погибла! Ее больше нет нигде! — Понимаешь, нигде и никогда! Она вцепилась в рубашку Михаила, трясла его, словно пыталась растолковать ему, не понимающему эту страшную новость. Я, конечно, не люблю Янки, но дал бы хороший совет Америкосам, как уничтожать эти дикие племена фанатиков в челмах и тюрбанах. Запускают ракету по цели, а на следующий день точно такую же, в ту же самую точку потому что орущая толпа самых оголтелых с утра уже будет бесноваться и посылать им проклятие на этом самом месте. А на завтра еще одну ракету туда же. Это и будет точечная работа. А если серьезно по делу, то теперь я знаю наверняка, что одна смерть, Тащит за собой другую. Люди словно чувствуют образовавшуюся пустоту на месте гибели одного из них, стараются ее заполнить. Но чем они ее заполняют? Глупой суетой, мельтешением, криками. Страшный опыт в чужой смерти ничему их не учит. Они пьют из той же чаши, Тоже отравленное вино, что и погибшее. Они хватаются руками за тот же оголенный провод, срываются в ту же пропасть, подставляют горло под тот же нож. Так разве вино, провод, пропасть и нож виноваты в их смерти? Кто вообще виноват в их гибели? Кто выгнал их из дома? Кто погнал их на убой? Ведь это сродни самоубийству. Я бы даже хоронил таких за кладбищенской оградой. Глава шестнадцатая. «Помолчи», — сказал Дон Кихот, — «где ты видел или читал, чтобы странствующего рыцаря привлекали к суду за кровопролитие, сколько бы он их не учинил? Михаил никак не ожидал от Ани в этот вечер твердой воли и взвешенных речей. Он готовился к слезам, истерикам, самообвинениям или, наоборот, к оцепенению, каменному лицу и молчанию. На кухонном столике его ждал ужин. Выгнутые и вогнутые поверхности фарфора были чисты. Глянцевый. Это была такая игра — спрятать еду, одновременно выставив ее на стол. Но через щели и отверстия пробивались струйки пара, выдавая горячее блюда и соусы. Какое-то время Корнилов сидел за столом, не решаясь разрушить иллюзию неприкосновенности тарелок.